Путь к успеху. Однажды еще в 50-х, когда я возвращался на корабле из Бразилии, мы на сутки остановились на Тринидаде, и я решил осмотреть главный город — Порт оф Спейн. В те дни, когда я посещал какой-нибудь город, мне было интереснее всего осматривать самые бедные районы, чтобы увидеть, как течет жизнь на самом деле. Я побродил немного пешком по Негритянскому району на холмах. Когда я шел обратно, рядом остановилось такси, и водитель сказал. «Эй, привет! Город посмотреть хотите? Всего за пятерку». Я сказал «Окей» и сел в такси. И со словами «Я покажу вам все шикарные места» водитель тут же повез меня наверх к какому-то дворцу. Я сказал «Нет, спасибо. Это то же самое, что и в любом другом городе. Я хочу увидеть городское дно, где живут нищие. Холмы я уже посмотрел». «О», — с уважением сказал он, — «с удовольствием вам это покажу. А когда закончим, у меня будет к вам вопрос, так что смотрите как следует». Итак, он привез меня в восточно-индийский квартал. Это, должно быть, был какой-то муниципальный жилой комплекс. И остановился перед домиком из бетонных блоков. Внутри фактически ничего не было. На крыльце сидел мужчина. «Видите этого мужчину?» — сказал он. «У него сын — студент-медик в Мэриленде». Потом он подвез кого-то из местных, и я смог получше рассмотреть, как они выглядят. Это была женщина с гнилыми зубами. Проехав еще немного, мы остановились, и он представил меня двум женщинам, которыми восхищался. «Они вместе скопили столько денег, что смогли купить швейную машину и теперь шью для своих соседей», — сказал он с гордостью. Представляя им меня, он сказал, «Этот человек профессор, и что интересно, он хочет посмотреть наш район». Мы многое посмотрели, и, наконец, таксист сказал, «А теперь, профессор, вот мой вопрос. Вы видите, что индусы такие бедные, иногда даже беднее негров?» Но они так или иначе чего-то добиваются. Тот мужчина отправил своего сына учиться, эти женщины открыли швейную мастерскую, а вот мой народ не добивается ничего. Почему так? Я, конечно, сказал ему, что не знаю. Так я отвечаю почти на каждый вопрос. Но от профессора он такого ответа не принял. Я попробовал сказать наугад то, что, по моему мнению, было возможно. За жизнью в Индии стоит давняя традиция, идущая из религии и философии, которым тысячи лет И хотя эти люди живут не в Индии, они по-прежнему передают из поколения в поколение вековые традиции, согласно которым главное в жизни пытаться созидать ради будущего и поддерживать в этих попытках своих детей. Я продолжал. Думаю, что у вашего народа, к сожалению, не было шансов создать столь давнюю традицию, а если она и была, то ваш народ утратил ее во времена завоевания и рабства. Не знаю, верно это или нет, но это было наиболее вероятное предположение. Таксист счел, что это верно подмечено, и сказал, что тоже планирует созидать ради будущего. Он поставил немножко денег на скачках, и если выиграет, то купит собственное такси, и по-настоящему преуспеет. Я чувствовал себя очень виноватым. Я сказал ему, что ставить деньги на скачках — плохая идея. Но он настаивал, что для него это единственный способ. У него были такие благие намерения, но его метод базировался лишь на удаче. я не собирался продолжать философскую беседу он отвез меня туда где стил бэнд громко играл калипса и я приятно провел после полуденные часы